Парашек оказался идеальным. Совсем маленьким и очень тихим. Возможно, нездоровым, но это значение никакого не имело. Крепко стянув его лапой веревкой, Антракс закрепил на поясе колбу с ядом и посмотрел на металлическую дверь. «Открывайте», — велел он двум стражникам и ее охраняющим. Те странно посмотрели на него. Этот взгляд заставил Антракса улыбнуться. Вид у него тоже был еще тот. Ни оружия, ни даже посоха, один нож за поясом, да барашах со связанными ножками. На лицах стражи читалось откровенное недоумение, но спрашивать они ничего не стали, видимо, считая, что человек, решивший умереть в этой башне, может сделать это любым возможным способом. Они просто открыли дверь, и он так сбыстро шагнул в тёмный холл. Окна были заколочены снаружи, но в щели между досок проскальзывало солнце, создавая душный полумрак. Дверь за ним сразу закрылась с противленным лязгом, поднимая клубы пыли. Энтрах затаил дыхание, чтобы не нарушать тишину кашлем, а потом осторожно шагнул вперёд, бесшумно ступая по каменному полу. Его целью была лестница, которая тонкой спиралью ползла наверх, где именно был враг, никто не знал. а значит, змей мог появиться в любую минуту из любого поворота. Утешало лишь одно. Он был уже огромен, и не заметить его явно было невозможно. Толстые полосы на пыльном полу однозначно говорили, что змеиное брюхо было достаточно внушительным, чтобы его обладатель с трудом помещался на лестнице. Стесаные каменные ступени откровенно настораживали. Вид искривленного камня под ногами заставил антракса замереть. Он, конечно, слышал о железных змеях, шкура которых была действительно непробиваема, но речь шла о маленьких существах с совершенно безобидным для человека ядом. Змея выделяла его в таком количестве, что тот не вызывал вране ничего, кроме раздражения. На мгновение он даже усомнился в своем решении. Подобный риск был не совсем оправдан, а потом он представил, что будет дальше, и сразу же шагнул на лестницу, понимая, что вряд ли с этим существом справится кто-то из местных наемников. Антракс был убежден, что рано или поздно змей развалит башню. Если уж он смог так истереть ступени за жалкий год, то что сможет через два? Словно подтверждая его мысли, барашек что-то невнятно жалобно проблеял. Этот звук напоминал антраксу скулеж, только в невинной форме. Это было своего рода предупреждение. «Второй этаж он успел миновать». зал там был откровенно разорен, но пуст. Впереди маячил провал с третьего этажа. По стене бегали мелкие блики, напоминающие отблеск битого стекла. Окно третьего этажа было разбито, но АНТРАКС предполагал иные причины, поэтому машинально потянулся за ножом. Что-то в зале зашевелилось тихо, осторожно, неуверенно, словно просыпаясь. АНТРАКС резким движением сделал последний шаг на ходу, перерезая глотку барашку. Запах крови от обостренных чувств стал уловимым даже для него самого. Рука автоматически вернула нож на место и схватила колбу, пока он с откровенным ужасом смотрел на блестящий клубок света меди. Казалось, кто-то спутал толстую металлическую нить, а потом увеличил ее, а теперь она явно приходит в движение. Огромные, желтые, почти золотые глаза уставились на антракса прямо из центра огромного клубка. Шипение стало отчётливым настолько, что в ушах зазвенело. Вскрывая колбу и просто выливая содержимое на тушку, Антракс не отводил глаз от своего врага. "Змей не спешил", шипел высовой язык, медленно приподнимая морду и явно ждал чего-то. Но Антракс почти не двигался, понимая, что запах крови должен сделать своё дело. Змей замер поднеу голову к потолку, шекнул влосовой длинный по меньшей мере метровый язык и бросился к проходу, широко разинув пасть. Его клыки были размером с хороший рыцарский клинок, а сама пасть раскрывалась так, словно тот собрался заглотить антрахсу целиком. Но и штарец реагировал мгновенно, забрасывая тушу в разину терот, тут же отбрасывая кобул в сторону. Он быстро побежал вниз, понимая, что змее понадобится не так много времени, чтобы проглотить своё угощение. Не оборачиваясь, Антрэкс начал мысленно считать до ста, бегая в зал второго этажа. 3 4 5 Змий взревел и ринулся за ним, буквально скатываясь по лестнице. В поворот он не вписался и на скорости ударился о косяк. Огромное тело стремительно покатилось вниз. давая антраксу возможность спрыгнуть вниз в холл. Здесь это было возможно и напоминало тот самый прыжок из детства. Подобная аналогия собственного разума едва не сбила его со счета. Еще раз тукнувшийся косяк, змей дернулся, зашипел и бросился за ним. Двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять. Антракс спрыгнул. Правое бедро при приземлении обожгло болью и не подчинилось первое мгновение — Пришлось просто отпрыгнуть назад и опереться о стену, чтобы дать телу немного времени. — Пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят два. Змей осторожно свесился вниз, шипя и осматриваясь. Эштарис сделал глубокий вдох, замер, а потом рванул в сторону к узкой деревянной двери, ведущей в подвал. Змеиная морда, по его расчетам, просто не пролезла бы в дверную проемку. Дверь антракс не стал закрывать. Бежать по узкой подвальной лестнице вниз тоже. Прислонившись спиной к стене, все еще чувствуя дикую пульсирующую боль в ноге, он наблюдал, как враг медленно сползает вниз по лестнице, скатывается со второго этажа на первые петлями из своей огромной блестящей туши. Каждая петля, опускаясь на пол, поднимала клубы дыма, а змей нервно шипел, видимо, от боли. Антракс продолжал считать, забывая о дыхании. Восемьдесят два, восемьдесят три, восемьдесят четыре. Устроившись поудобнее на полу, змей снова посмотрел на своего врага. А в желтых глазах появились красные пятна, и это почти успокоило Антракса. Яд действовал. Впрочем, в этом он и не сомневался, ведь не мог же этот змей быть таким же прочим внутри, как и снаружи. Он не мог выжить, когда опасное лакомство начнет его разъедать. Но антракс не знал, сколько времени на это понадобится. Сто секунд — это был слишком приблизительный расчет, которому не стоило доверять. Змей замер, посмотрел. Казалось, даже подумал, а потом бросился к проходу. Морда в дверь не прошла, но камни вздрогнули, осыпая эштарца мелкой крошкой. Девяносто восемь, девяносто девять, сто. Змей мотнул головой и с размаху еще раз ударился о проход, выплевывая вперед язык. Антракт сбросился в сторону лестницы. Стена поддалась, проломилась, и змей врезался в стену, у которой только что стоял и штарец. 105, 106, 107. Нога подвела. Антракту показалось, что она просто исчезла. Не ощутив опоры, он кубарем слетел вниз, благо лестница была невысока. Но, ударившись плечом о стену, он болезненно ухнул. Змей мотанул головой, разбрасывая камни, приподнял ее, шикнул, еще раз дернулся и тут же рухнул, теперь уже замертво. — Сто пятнадцать секунд, — прошептал антракт, закрывая глаза. Ему нужно было отдышаться. Теперь он знал, что пять миллионов стоит ровно сто пятнадцать секунд настоящего кошмара.